Глава седьмая. Наше время. «Так он сохнет по тебе!» Из всего того, что я ей рассказала, то думала, что Вейл сделает несколько другой вывод. «Я уже давно об этом догадывалась!» «Ты о чем?» Совсем ее не поняла. «Кто сохнет и по кому?» «Нора, ты вроде бы умная, но в некоторых вещах такая глупая!» Закатив глаза, произнесла Вейл, развалившись у меня на кровати. «Конечно, я говорю про Рована!» Я еще два года назад об этом подумала, ведь тут все факты налицо. Меня сложно удивить, но слова подруги удивили настолько, что я округлила глаза и даже приоткрыла рот, подумав, что вновь ослышалась. Возможно, у меня что-то со слухом в последнее время. Я... У меня даже нет слов, Вейл, чтобы описать то, что ты произнесла. Это бред. Бредятина. Рован. Мы говорим о нем, верно? И по твоим словам рован сохнет по мне? Боюсь, здесь совсем неподходящая ситуация для «бьет, значит, любит». Он ненавидит меня, как и я его. В твоих чувствах к нему я не сомневаюсь, Нора. А вот в его... Смотри. Вэл приняла положение сидя взяла мои руки в свои. Вспомни, когда рован начал встречаться с Кейли. Около двух лет назад. Возможно, чуть дольше. Да, но когда именно они начали встречаться? После чего? Без понятия. Я не следила за их развитием отношений. Вспомни цвет волос Кейли. Какой он у нее был? Она была блондинкой. Да, это ее натуральный цвет. А после? в Какой она перекрасилась? Каштановый. Да, Нора, каштановый, который почти один в один, как твой цвет волос. Покрасила волосы она четыре года назад, и тогда Рован обратил на нее внимание. И что? Я до сих пор не понимаю тебя, вэйл — нахмурившись, сказала я. — А то, что вы и раньше были с ней очень похожи внешне. То же телосложение, тот же рост, черты лица. Вы как две сестры, которых разлучили в детстве. Единственное сильное ваше отличие — это цвет волос и глаз. Вспомни, сколько Кейли бегала за ровным, а он на нее не обращал никакого внимания. Долго. Помню, как она к нему липла, это было так противно. Она унижалась и делала все, что он не попросит, лишь бы Рован обратил на нее внимание. И именно после того, как она изменила цвет волос, повзрослела, спустя два года, еще больше став на тебя похожей и вернулась из дома, то они начали встречаться. «Я хочу сказать, Нора, что вы и раньше были с ней похожи, а сейчас... сейчас будто две капли воды, но с разными глазами. Думаю, он видит не тебя, вернее, хочет видеть». Я перестала моргать всерьез, задумавшись над ее словами, которые звучат как фантастический бред. «Рова? Влюблен в меня?» «Я скорее поверю в то, что земля плоская». «А насчет внешнего сходства с Кейли?» «Как бы мне не хотелось это признавать, но мы и правда с ней похожи, но, на мой взгляд, не так уж и сильно. Она чуть выше, у нее более загорелая кожа, ухоженные волосы». «Возможно, Рова наконец-то одумался», и решил, что путь к сердцу девушки лежит не через соперничество, поэтому заступился за тебя в кабинете мистера Абрамса. Думаю, ты ошибаешься, Вэйл. Я встала с кровати, начав ходить из стороны в сторону. Мне легче поверить в то, что Кайден и правда слишком сильно ударил Рована, и у того что-то случилось с мозгом. Как знаешь. Подруга пожала плечами и поджала губы. Но это мое мнение, и я думаю, что права». Тогда бы это объяснило и то, почему почти каждый парень в Академии тебя избегал. Это тут точно ни при чем. Я подняла руку, останавливая дальнейшие ее предположения. Они избегают, как ты выразилась, меня по той причине, что боятся. Но давай больше не будем об этом, Вэйл, попросила ее. Хорошо. Тогда как думаешь, куда вас собираются отправить на целую неделю? Честно, если бы я знала, что так получится, то стрельнула огненными стрелами следом за тобой. На неделю выбраться отсюда. Это же совсем не наказание. Мистер Абрамс так не считает. Значит, нас там ждет то, что не понравится никому. Велл неожиданно подошла и обняла меня, а я замерла на месте. Ты что? Спасибо, Нора. За что? За то, что помогла нам всем избежать посещения карцера. Я не... Знаю. Я прикрыла глаза, слегка улыбаясь, и обняла подругу в ответ, вспоминая, когда в последний раз обнималась с кем-то. Кажется, это было в прошлой жизни. «Ну что?» — задала очередной вопрос Вейл, отстраняясь и заглядывая мне в глаза. В ее я прочитала любопытство. «Может быть, все-таки пойдешь сегодня на вечеринку у озера?» «Нет, мне там нечего делать. Поплавать в нем я могу и в любое другое время, когда там никого не будет. Суть вечеринки не в том, чтобы поплавать в озере, а чтобы повеселиться. Я останусь здесь, Вейл». Она все еще продолжает это делать. Как знаешь, Нора, я повеселюсь там за нас двоих. Возьми на всякий случай телефон. Переживаешь за меня? Так же, как и ты за меня, Вейл. Губы подруги растянулись в точно такую же улыбку, как и у меня. Тогда хорошо. Конечно, возьму. И в случае чего сразу же позвоню тебе. Вот и договорились. Через полчаса Вейл покинула стены моей спальни и ушла к себе, готовясь к вечеринке. Там соберется большая часть всех учащихся. Всегда собирается. Алкоголь, музыка, развратная одежда все это всегда является неотъемлемой частью местных вечеринок и руководство школы в курсе. Во-первых, все уже совершеннолетние. Ранее, конечно, алкоголь был запрещен, но его тайком все равно удавалось незаметно проносить. Во-вторых, нам дают некоторую свободу воли, чтобы мы могли просто побыть обычными подростками. Наверное, стоит поблагодарить за это, но это незначительный плюс в сравнении со всеми минусами. В-третьих, Даже если бы нам и запрещали проводить вечеринки или подобные мероприятия, то все все равно это делали, просто тайно. Попадались бы и получали наказание, но продолжали. Поэтому, вероятно, руководство школы не видит в этом никакого смысла. Тем более, что ни одна вечеринка еще плохо не заканчивалась. Да, было, что пьяные подростки бунтовали, но карцер быстро остужал их пыл. Я завалилась на кровать и раскинула руки в стороны, смотря на серый потолок и думая о словах Вэйл. Vale. Неправда то, что она сказала, не может быть правдой, даже просто теории